Глава 73 Феникс не был стратегом космических сражений. Тем не менее, собрав совет капитанов, он с их помощью набросал примерный план. Согласно ему, самые скоростные и плохо вооруженные суда вышли вперед, исполняя роль дичи. Вооруженные получше отошли назад. Они уже сами должны были исполнять роль охотников, охотников за полицейскими. «Но, «Ну, надеюсь, все получится», – прошептал Старк, когда суда противника были распределены между пиратами. «Два к одному! Не такое уж и плохое соотношение!» У Феникса сохранились еще два туза в рукаве, о которых, как он надеялся копам, ничего не известно. По сути, именно они и должны были поставить точку в намечавшейся схватке. Линия фронта растягивалась, и вот раздались первые выстрелы, и снаряды понеслись навстречу целям. Полицейские катера и рейдеры имели хорошие ходовые характеристики, и потому почти все очереди прошли мимо, а корабли пиратов понесли некоторый урон – На двух вспыхнули пожары, еще на одном произошли обширные разгерметизации, и они быстро потеряли ход. Но основная боевая сила не пострадала. Вот еще минута, и противники сблизились. Корабли смешались между собой. Началась стрельба из многоствольных пушек, посылавших 10 тысяч снарядов в минуту. От пиратских шхун полетели куски обшивки. Борта пробивались насквозь, не всегда справлялись системы ликвидации аварии. Как и предугадал Старк, полицейские корабли гонялись за самыми слабыми. Тем не менее, пиратские корабли, разделившись на двойки, заходили в хвост катерам и рейдерам и расстреливали двигатели судов, гонявшихся за зайцами. Феникс нервно наблюдал за схваткой. Пиранья сама гонялась за одним таким охотником, но пока получалось плохо. Даже пришлось уходить в противоракетный маневр и отвлекаться на ликвидацию ракет. Капитаны докладывали о повреждениях и успехах. Из информации выходило, что уже семь пиратских кораблей выведены из строя, еще пятеро еле движутся. В то время как полицейские потеряли всего три судна, да и то благодаря лишь рейдерам, которые были легче, маневреннее и основательнее вооружены. А вообще статистика говорила не в их пользу. Вдруг яркой вспышкой взорвался один из кораблей. «Кто это был, Проныра?» «Кажется, капитан Лист». «Что ж, пора вводить секретное оружие. Свяжи меня с боссом». «Связь установлена!» «Тед, сбрасываем птичек!» «Понял вас, сэр!» Старк связался с грузовым отсеком. «Моррис!» «Слушаю, сэр!» «Но ты как, готов?» «Готов, сэр!» «Тогда на выход!» «Есть, сэр!» Когда было свободное время и никто не мешал, его люди обучались пилотированию этих старых машин, даже проводили учебные стрельбы по метеоритам. И вот сейчас нужно было показать всё, на что они способны. Две машины практически одновременно покинули свои ячейки – и, покачав крыльями, устремились к первым ближайшим жертвам. Юркие самолёты оказались для противника полной неожиданностью. Стрелки не успевали брать опережение, и дорожки снарядов оставались далеко позади Сухо-200 и Микса, увешанных неказистыми кассетами с неуправляемыми ракетами. Между тем они под прикрытием рейдеров, отвлекавших на себя зенитный огонь полицейских катеров и рейдеров флота, заходили в хвост. Пилоты выбирали оптимальное время и траекторию, пускали ракеты и быстро уходили прочь. Некоторые из ракет из-за брака или еще по каким-то причинам ушли в стороны, но большинство полетели к цели. Ракетная атака была замечена и суда попытались маневрировать и выпустить ложные мишени. Но было поздно, 3-4 секунды и большинство посланцев нашли свою цель. Ложные цели и шашки оказались бесполезны. На этих ракетах не было головок самонаведения, которые можно было обмануть. Частые вспышки разрывов на корме двух кораблей, будто взрывались петарды, и полицейский катер с рейдером резко сбавили ход. «Подбили!» На капитанском мостике поднялся одобрительный рев. Наверняка то же самое было на остальных, особенно на поврежденных пиратских кораблях. «Да!» – выдохнул с облегчением Старк. «Может, возьмем их на абордаж?» – предложил Проныра. «Не стоит увлекаться! Что уж совсем-то страх терять!» «Действительно!» Тем временем самолёты снова заходили в атаку, на этот раз чисто сработать не удалось, и атака удалась только пилоту Сухо-200. Ещё один катер был обездвижен. На этом ракетный боекомплект у малой авиации закончился. и с пушек много против катеров и рейдеров наработать было нельзя, но этого не знали ошеломлённые командиры летучего отряда, и они под усилившимся напором пиратов отступили. «Что ж, командор, вынужден признать, вы не прогадали с приобретением», – проговорил Проныра, имея в виду самолеты. «Спасибо, Рудольф». «Признаться, я поначалу посчитал эту идею бесполезной». И «Я знаю». Чем ближе к роялу, тем больше встречалось им на пути пиратских кораблей, срочно возвращавшихся с охоты, и подраненному флоту Старка можно было уже не опасаться других засад. Тем не менее, полностью в безопасности пираты ощутили себя лишь тогда, когда вошли в пределы облюбованной ими системы. Этому своему облегчению удивился даже Старк, считавший, что ему все до фонаря. «Словно действительно домой попал», — подумал он. Теперь ему стало более понятна логика пиратов, стремившихся защитить свою планету.